«Не огорчайтесь. Неужели это я огорчил вас? Мне только хотелось, чтобы вы увидели все так, как оно есть на самом деле. Хотя, признаюсь, мною руководили эгоистические побуждения, и вы заставили меня разочароваться». «Разочароваться потому лишь, что ему не удалось оказать мне услугу? Что же его могло так разочаровать?» «Сердце мое не разбито». Я не буду горевать и двух дней, но все же я испытал подлинное разочарование. Мне так хотелось оказать вам и нашей общей приятельнице, мисс Дженни, пустяковую услугу. Новизна такого ощущения, принести кому-то хоть малейшую пользу, имела для меня свою прелесть. Но теперь мне ясно, что уладить это дело можно было с большим умением. Все это получилось так естественно». Я словно поймал мяч, не ненаруком брошенный в мою сторону. Случайные обстоятельства, вы знаете, какие Лиззи, сводят нас дважды. Да, знаю. Случайные обстоятельства позволяют мне дать вам слово, что за Райдергудом, оклеветавшим вашего отца, будет вестись слежка. Такие же обстоятельства позволяют мне рекомендовать вам себя в качестве советчика в этом деле». Потом я подумал, что смогу снять еще одно вполне заслуженное обвинение с вашего отца, о котором упомянул несколько минут назад. Мне жаль, что это вас огорчило, но поверьте, хоть и не люблю говорить о своих намерениях, они были самые хорошие. Я никогда в этом не сомневалась. Рад это слышать. Но если вы правильно поняли бы меня с самого начала, вряд ли бы я получил отказ. Не так ли? Я... Я думаю, что нет, мистер Рейберн. Ну, тогда зачем же отказываться теперь, когда все разъяснилось? Мне трудно с вами спорить, потому что вы заранее знаете, какие выводы можно сделать из моих слов. Да примиритесь с этими выводами, и мое разочарование исчезнет само собой, Лиззи Хэксэм. Человек, который относится к вам с глубоким уважением, ваш друг клянется... что ему все еще непонятно, почему вы колеблетесь. Откровенность, чистосердечие, бескорыстное великодушие, звучавшие в его голосе и смехе, покорили девушку. И не только покорили, но и напомнили, что до сих пор в его голове мысли были в основном тщеславные. «Я больше не колеблюсь, мистер Рейберн, и, пожалуйста, не осуждайте меня за мои прежние колебания». От своего имени и от имени Дженни, ты позволишь, дружок? Да. От своего имени и от имени Дженни я с благодарностью принимаю предложение.